Буквально за час погода резко испортилась. Небо одномоментно почернело, налетел сильнейший ветер, и, вопреки утренним оптимистическим заверениям синоптиков, ливень пошел стеной. Издыхающий, непривычно теплый для Питера октябрь продолжал блажить и выкидывать коленца. По этой причине вместо запланированной прогулки в Михайловский сад, встречу с Анастасией Глинской, В экстренном порядке пришлось перенести на внутреннюю территорию просторного брюнетовского хаммера. Вышкаленный шофер и телохранитель в данный момент безропотно продолжали пережидать приватный разговор босса, находясь в непосредственной близости за бортом. Скучковавшись под дамским зонтиком, любезно одолженному госпоже Глинской, смотрелись они довольно комично. «А вообще, как живешь, Настя?» «Знаешь, Виктор, как это говорится, живу хуже, чем все, но...» «Лучше, чем некоторые», – печально улыбнулась старая знакомая. «В общих чертах понятно. Ты Федора когда последний раз видела?» «Недели три назад. Улучшил и момент, когда его молодуха на Кипре загорала». «И как он?» «Я что-то в последнее время категорически не могу до него дозвониться», – пояснил Виктор Альбертович и, вздохнув, добавил. «Да и побаиваюсь, если честно». «Да я и сама». Знаешь, Виктор, дело ведь не в том, что Фёдор меня бросил ради ради этой А в чем же? В том, что за последние полтора года он превратился в полную развалину. Думаешь, как бы остался с тобой, болезнь не стала бы столь быстро прогрессировать. Не знаю, грустно покачала головой Анастасия Владимировна, сухощавая, миниатюрная женщина лет 50, со следами былой красоты на неулыбчивом усталом лице. Просто у меня такое чувство, что когда он сошелся с Ольгой, его словно бы сглазили. Что-что? Как ты сказала? Сглазили. Зная тебя столько лет, уверен, что по крайней мере это всяко не твоих рук дело. Сделал неуклюжую попытку пошутить Брюнет, которого в свете последних событий упоминание очередного случая сглаза предсказуемо напрягло. Нет, не моих. Напротив, я до сих пор вспоминаю только самое хорошее – И про Федора, и про наши отношения. По щекам Глинской непроизвольно потекли тоненькие струйки слез. Все-таки почти 25 лет вместе прожили. Жаль, не дал нам Бог детей. Иначе кто знает, как оно могло. Виктор Альберт Вечдружеский приобнял женщину за плечи. Перестань, Настя, не надо. Да-да, извини. Скажи, а когда примерно у Федора все это дело началось? Месяцев через пять после того, как она... Как она вселилась в наш дом. Но поначалу все еще было не столь критично. Но ну, аппетит пропал. Ну, бессонница, болячки старые повылазили. В нашем возрасте это вполне естественно. Это точно. Я и сам в последнее время чувствую себя отвратительно. Особенно по утрам. И особенно в районе спины, прости за такую интимную подробность, седалище. Но потом все хуже и хуже. Когда я последний раз к нему приехала, просто не узнала. Худющий, кожа желтая. Глаза валились самостоятельно даже сидеть не в состоянии. Не то, что подняться. Я ему говорю, «Федор, как же так? А что, врачи, если наши ничего не могут поделать, может тебя куда-нибудь в Европу свозить, показать?» А он? Отмахнулся. Мол, поздно уже показывать. Дескать, все едино, не жилец, так чего напрасно суетиться. «Автар». «Может, у него по деньгам сейчас сложно?» – предположил Брюнет. «Я в курсе, что после кризиса у него бизнес ощутимо просел. Правда, до меня доходили слухи, что Федор контрольный пакет, продавать вознамерился. Чуть ли не скандинавом каким-то. Ты, случайно, не в курсе за это?» «Нет, про его нынешний бизнес я ничего не знаю». «В общем, предлагал я ему суду причем на весьма приемлемых условиях. Но Федор наотрез отказался, гордый». «Да, он гордый. А вот она...» «А она стерва конченная», – убежденно докончил Виктор Альбертович. «Слушай, Настя, а как ты в квартиру попала, если фёдор как ты говоришь, уже неходячий?» «Мне Лариса Васильевна открыла, домработница наша, помнишь?» «Прекрасно помню. Душевная такая была тетка. Погоди, так Ольга что, не выгнала ее?» «А зачем?» – печально отозвалась Глинская. Где ты, видите сейчас найдешь такое золото? Да еще за такие смешные деньги. Это как в классической барской усадьбе. Хозяева меняются, слуги остаются. Хотя, что касается персонально Ларисы, она не слуга, она, она друг. Преданный друг. Санкт-Петербург, 29 октября, суббота. Когда лучшая подруга узнала, что Наталья ушла от Наравлянского, не прожив с ним и двух месяцев, то компенсируя небогатый внутренний запас непечатных выражений, выразительно покрутила пальцем и виска. Когда же несколько дней назад выяснилось, что вдобавок Натаха еще вернулась к своему бывшему мужику, он же, бывший опер, почти всерьез озаботилась психическим здоровьем подруги, ибо человек, вернее будет сказать женщина, находясь в уме здравом, ни за что не поменяет солидное, обеспеченное во всех отношениях положительное шило на грубое, пьющее, с позором вычищенное с полицейской службы мыло. Впрочем, в данной ситуации не нашлось, блин, слов не только у подруги. Сама Наталья тоже оказалась не в состоянии рационально объяснить, даже хотя бы и самой себе, собственных мотивов, эмоций и устремлений. Разве что инстинктивно, на подсознательном уровне, как бы окончательно и как бы бесповоротно понять, что Петрухин – единственный мужчина, с которым ей по-настоящему комфортно двигаться по жизни. Причем двигаться и через радости, и через невзгоды, и через «как фишка ляжет». бы Наталья и в самом деле обратилась к психологу. Здесь к психологу толковому, разумеется. Тот без особого труда смог бы подковырнуть и вскрыть сей ларчик. Ведь внешне сложные, казалось бы, вещи на деле чаще всего имеют самое простое объяснение. Вот так и здесь все было предельно просто. А именно, с некоторых пор Наталье всего лишь разорнравилась однообразная размеренная жизнь. Годы, проведенные с Петрухиным, отравили ее организм, превратив своего рода адреналиновую наркоманку. Потому что, как есть такая профессия опер, ровно так же существует и другая, жена опера. И те, и другие, проживая день за днем, испытывают массу эмоций, стрессов, непредсказуемых и невероятных приключений, и со временем уже не могут без всего этого обходиться. Будучи неспособными подзаряжаться от спокойствия, они питаются исключительно классическим «покой нам только снится». Да, имел место быть в жизни Натальи момент, когда она вдруг взялась целенаправленно мечтать о том, что ее идеальный мужчина станет ежедневно возвращаться домой в 19.00, причем трезвый, с букетом и с чего изволишь, родная. И, как ни странно, в самом начале года это ее мечта неожиданно материализовалась в лице Наравлянского. Казалось бы, вот они, счастье и домашние тапочки. Однако на поверку сказка о принце на белом коне быстро обернулась чернушным ужастиком. Нет, с позиции краткосрочного отпуска жизнь с Сережей, безусловно, была по-своему замечательной. Вот только, как выяснилось, жизнь не может быть вечным отпуском. Буквально через месяц сосуществования на одном пространстве с Наравлянским Наталью охватила тоска лютая, причины которой она тщательно искала, но не находила. «Как же так?» – искренне недоумевала она. «Я ведь так ждала, так хотела именно этого». Постепенно Наталью стали утомлять и раздражать и букеты, и возвращения к 19.00, и ежечасная готовность исполнять любой каприз. Психотипу «оперская жена» мучительно не хватало былых банальностей, включая такие неэкзотические, как, например, банальный скандал. Вот только естественных причин скандалить не сыскивалось. И тогда в какой-то момент она начала срываться просто так. Однажды взяла, да и шарахнула полчайник с кипятком. Вроде как малость полегчала. Правда, приошпаренный на Равлянский стал поглядывать на нее как-то косо. Дальше вполне могло перерасти в большее но, к счастью, Наравлянского не переросло. Через две недели после чайника Наталья безотчетно собрала вещи и ушла. Поначалу в никуда. А затем, когда звезды выстроились в правильном прежнем порядке, вернулась к Димке, который, хотя и шел по жизни эдаким раздолбаем, был и остался настоящим надежным. Здесь уместно провести аналогии с бородатым анекдотом про священника и его попутчика. То бишь Наравлянский жил исключительно Правильно, но зря. А вот Петрухин абсолютно неправильно. Но при всем при том, вроде как не зря небо коптил. Именно таким он и был дорог Наталье. Слово начавший бродяжить, с измальства так бродягой останется. Ровно как кочующему с цыганами седло не жить, фартовой воровке прачкой не быть. Здесь намек на цитату из известной блатной песни. «Воровка никогда не станет прачкой». А урку не заставишь спину гнуть. Эх, грязной тачкой, рук не пачкой, мы это дело перекурим как-нибудь. Сноска